«Здорово! Просто здорово!» Я повернул ключ в замке, открыл дверь своей квартиры и прислушался. На кухне хозяйничал папа. Он мыл посуду и насвистывал увертюру. Увертюр — это маленький музыкальный кусочек, который в опере идёт в начале перед тем, как начинают петь. «Тогда это только вопрос времени, когда папа прямо там у мойки завопит что-нибудь этакое», подумал я и тихонько вздохнул. «Да чего же неловко!» когда приводишь друга в первый раз к себе домой, а твой собственный отец от души горланит на кухне оперной арии. Хотя хуже всего было то, что он занимался этим именно на кухне. Из-за больших размеров банки с печеньем нам придется почти ползком передвигаться с этим мешком для мусора, чтобы папа ничего не заметил. Я должен выманить папу с кухни. — Постой пока здесь, — прошептал я Бия и запихнул мешок с печеньем под плащ в прихожей. И вовремя из кухни выглянул папа. «Привет, старик», — начал он, — «но тут заметил Би. «О, а кто это у нас тут?» Папа вышел из кухни и, вытерев руки полотенцем, протянул для приветствия руку Бии. Девочка сняла свою синюю шапочку и поздоровалась. «Меня зовут Бия», — представилась она. «Мы с семьей только что переехали в этот район. После Рождества я буду ходить в ту же школу, что и Оскар». Папа улыбнулся и сказал, что им очень приятно с ней познакомиться. Но тут он наморщил лоб. Мне кажется, я тебя уже знаю. Да, кивнула Би. Вы на днях были в нашем ресторане. Вы ещё танцевали. А, точно, точно. Очень приятно, очень. У папы есть привычка повторять слова по два раза, особенно когда сказать нечего. Здорово, просто здорово, подтвердил он. Добро пожаловать, добро пожаловать. «Э, «Папа?» — обратился я к нему. «Что? У вас ведь с мамой в гардеробе есть ящик с разными вещицами для Рождества? Игрушки там?» «Ты не полезешь в гардероб», — строго перебил меня папа и с таинственным видом поднял указательный палец. «Отлично!» — подумал я и не смог скрыть улыбку. Папа, конечно, подумал, что я догадался, где спрятаны подарки к Рождеству, и теперь радуюсь. «Само собой, я был этому рад». Но еще больше я радовался тому, что придумал, как заставить отца уйти с кухни. Ладно, но только в том ящике лежит диск с рождественскими песнями. Вы убрали его туда, когда я был маленький, помнишь? Тот самый, с песней Стефана. — Ага, — протянул папа. — А зачем тебе? — Мне нужно порепетировать, — объяснил я. — Я буду Стефаном? — Будешь петь соло, — просиял папа. — Может быть, — уклончиво ответил я. — И прежде, чем я закончил фразу, папа бросился со всех ног в их с мамой спальню и закрыл за собой дверь. «Не заходи сюда», — проорал он. Я быстренько вытащил из укрытия мешок для мусора и помчался с ним через кухню в свою комнату. Банка с печеньем затрещала, когда я запихивал ее под кровать. Следом влетела Би. Я прижал палец к губам, и Би улыбнулась в ответ. «Как у тебя уютно». Восхитилась она, осматриваясь по сторонам. «Спасибо», — улыбнулся я. Девочка присела на зеленый ковер и провела по его ворсистой поверхности обеими руками. «Совсем как настоящая трава», — прошептала она. Папа просунул голову в мою комнату и помахал старым CD-диском. — сказал он. «Будете вместе репетировать?» «Нет, я потом порепетирую». Я взял у папы диск. «Мы сейчас чем-нибудь другим займемся». «Ну ладно, ладно, не буду вам мешать», — и папа скрылся за дверью. «Вот и чудно», — пробормотал я. Мы дождались, пока папа не включил на кухне кран, и начал, насвистывая, мыть посуду, и принялись вскрывать золотистые пакетики. И хотя я провел полдня, поедая имбирное печенье, мне опять захотелось есть, и я запихивал себе в рот одно печенье за другим, Пол постепенно усеялся золотистыми обрывками. Би тоже жевала и показывала мне свои записки. Дружба, терпение, мечты, правда и так далее и тому подобное. И ничего похожего на те слова. Произнеси свое самое сокровенное желание, и оно исполнится. Ни намека. Вскоре я почувствовал, что уже объелся печеньем. И вдруг, без всякого предупреждения, В моем животе раздалось громкое урчание. Бие, вздрогнув от неожиданности, уставилась на меня, а потом рассмеялась. Но я ни чуточки не обиделся. У нее был очень добрый смех, такой воркующий, как у маленькой птички. Счастливый смех, без тени издевательства. А еще он был очень заразительный. Я тоже начал смеяться. Вдруг у меня снова заурчало. Бие так захохотала, что свалилась на пол. «Оскар!» Держась за живот, визжала она. «Ой, не могу, Оскар!» И тут уже заурчало у нее. У меня от смеха изо рта полетели крошки от печенья. Скоро мы оба уже катались по полу и хохотали, как сумасшедшие. Вели мы себя точь точь как парочка пятилетних несмышленышей. Но нам совсем не было стыдно, только очень весело. В разгар нашего безумия кто-то постучался. И прежде чем я успел что-то сказать, дверь открыла мама. Она еще не успела снять пальто и стояла на пороге, открыв рот. Ее можно было понять. Два подростка катаются по полу, усыпанному золотистыми бумажками, и ржут, как ненормальные. «Вы весело тут у вас», — только и смогла сказать мама. И я тут же выдал. «Ага, хочешь с нами?» Би простонала от смеха, и у нас начался новый приступ хохота. Мама только улыбнулась и, покачав головой, закрыла за собой дверь. Через некоторое время мы успокоились, и я вытер слезы, выступившие от смеха. Би перевела дух и села, прислонившись к углу кровати. «Бедный мой живот», — сказала она. «Что? Печенье счастья?» — подколол я ее. Би покачала головой и сжала губы, чтобы снова не рассмеяться. В глазах у нее по-прежнему плясали смешинки, хотя это грустно. Произнесла Би. Что? хихикнул я. Мы так и не нашли нужной записки, вздохнула девочка. Знаю, расплылся я в улыбке. Это очень грустно. Я говорил так, потому что чувствовал себя счастливым, полностью измотанным, но жутко счастливым. Хотя печенье закончилось, а мы так и не нашли того, что искали. Мне нужно идти домой, улыбнулась Би. Она поднялась с пола и отряхнула крошки с кофты. Я проводил девочку до прихожей и подождал, пока она обуится и наденет куртку. «Кажется, у нас дома больше нет печенья счастья», — усмехнулась Бия. «Скорее всего, мы закажем новые, только через неделю». «Понятно», — кивнул я. «Но мы все равно еще встретимся», — спросила Бия. «Обязательно», — улыбнулся я.